Глава 18. «Стоять, гладкошешные! Перемещения с оружием в шаштаве органишован групп запрещены для тех, кто не стал под тень крыльев владыки огня!» Преградил нам путь ящер, старающийся выглядеть грозно или хотя бы величественно, но вызывающий скорее усмешку. Уж очень забавно смотрелось на хмуренное выражение морды, заложенные за спин руки и зрительно прибавляющие ему чуть ли не четверть роста высокий чертный цилиндр. Правда, тот факт, что за сделанными на скорую руку укреплениями блокпоста находилось около пары сотен его собратьев, а также некоторое количество более развитых рептилоидов, волей-неволей заставлял проявлять сдержанность и удерживаться от неуместного веселья. Кто знает, как на него отреагируют солдаты армии вторжения, пребывающие на оккупированной территории. Мы официально зарегистрированы в Республике Драконов как наемный отряд второй ступени. Если за прошедшие лет пять Владыка Огня не менял своих законов, полученная от слуг его Пайдза дозволяет нам свободное перемещение вдали от поля боя, Без иных документов, если иное не скажет, офицер в ранге тысячника или выше. Обладатель белой гривы извёк из-за пазухи связку каких-то амулетов, а после продемонстрировал Кабульду нечто вроде зеленого каменного когтя, растущего из серебряной чешуйки, а также пару серебряных монет, протянутых шипеляющему переговорщику. Сейчас выполняем функции охраны, сопровождаем нанимателя в его частных делах, «Можете идти дальше». То ли продемонстрированное украшение, то ли взятка удовлетворили Кабольда. А потому он развернулся и потопал обратно к основной массе своих соплеменников. Но буквально на середине пути сбился с шага и распростерся ниц, содрав цилиндр с украшенной парой крохотных рожек чешуйчатой головы. Кажется, маневр был выполнен настолько быстро, что рептилоид даже ушибся, рассадив себе лопа покрывающие землю каменные плиты с едва уловимыми следами из носа, но его болезненный стон оказался полностью заглушен хлопанием огромных крыльев. Косяк дракона, окружающий над головой, зрелище величественное и пугающее до слабости в коледях ступора и ощущения того, что сейчас понадобятся запасные трусы. В первый раз. Но человек такая скотина, которая привыкает ко всему, даже к рассекающим небесам в жалких нескольких сотнях метров над головой, гигантским крылатым ящерам, вожак которых – По размерам и массе превышает любой из пассажирских авиалайнеров Земли. Чего они высматривали, непонятно, но явно не прохожих, бродящих по улицам в примыкающей гавани и оккупированной части города. Во всяком случае, когда через пару минут разумные монстры резко пропали из вида и раздался грохот многочисленных взрывов, то эпицентр боевых действий находился от нас на расстоянии многих километров. Даже ударная волна сюда не долетала, только звуки. «А откуда у нас регистрация в Республике Драконов?» – негромко спросил один Альбенуа с другого. «Мы же там никогда и не были». «Выиграл Пайдзу как-то в кости у одного старика, который по молодости вроде как работал несколько лет у ящеров. Пожал плечами предводитель наемников. Выглядит настоящий». И все же как-то странно, у ящеров налажена безопасность. озадаченно пробормотал я, оборачиваясь на оставшийся за спиной блокпост сил вторжения. Прошли, мимо которого мы словно рядом с бдительным постовым где-нибудь на земле. Правда, путь держали не прочь от контролируемой оккупантами части города, а мимо этой небольшой заставы, но все равно... Иди практически кто хочешь, куда хочешь, да еще и с оружием. Они не боятся ни шпионов, ни диверсантов. Они не смогут остановить ни шпионов, ни диверсантов. Да и мимо них ходить не будут лишний раз. Ибо чего им делать-то здесь? Тыриться складов залежи канатов и парусины или в цехах по заготовке рыбы тайно работу начинать? Поправил меня беловолосый породач по имени Роздис, забравший в свой карман абсолютно весь выплаченный мною наемником аванс. В такой близости к башне, где вечным знаком каждый камень, они при желании перенесут столько лазутчиков, сколько захотят и куда захотят, причем сразу находящихся под чарами невидимости, да и все важное у ящера ведь на кораблях люди охраняют часть города просто за тем, чтобы ни один дурак еще больше пожаров не устроил или не начал резать народ, прячущийся по домам и подвалам. но и следят, чтобы в непосредственной близости от воды не проводили никаких ритуалов, через которые Риам и его слуги могли бы дотянуться до этих уродов. Они явно уже считают наш город своей новой колонией, а единственное, чего драконам бояться незазорно, так это убытков. «Ну да, тогда имеет смысл. В очередной раз я забыл о том, что поступок на Земле, являющийся лишь бессмысленной жестокостью, бессмысленной растратой человеческих ресурсов и ужасным преступлением, не несущим никакой выгоды, в этом мире может обернуться силой для сотворившего сотворившегося злодеяния, а то и ступенькой на пути к власти». Если грабитель, убийца или маньяк будет достаточно успешен в своем занятии, то рано или поздно, чтобы призвать его к ответу, понадобится настоящая армия. Кстати, никто не знает, почему с неба пропали все виверны. Я еще вчера старался двигаться перебежками от здания к зданию, поскольку прямо на моих глазах от нас на каких-то бедолаг и порвала их клочья. «Кажется, вечным удалось наконец-то наслать на твари то ли проказу, то ли чуму», – неуверенно подал голос один из молодых усатых рямцев топтавшихся за моей спиной. Факт нахождения там альбиносов изрядно нервировал, но, увы, держать на виду вроде как нанятый отряд у меня не имелось никакой возможности. Оставалось лишь надеяться на самый надежный из способов контроля людей – их жадность». Если уж мы идем грабить чужие богатства, причем намерены проделать себе явно больше одного раза, и самую сложную часть работы предстоит делать чужаку, то вряд ли красноглазые станут резать курицу, готовую принести им золотые яйца. «Я видел сегодня с утра на крыльях сразу двух виверн странные язвы, и звери выглядели больными, а их наездники тыкали в эти пятна пальцами и голосили так, словно им прямо сейчас хвосты между мельничными жерновами засовывают. Хватит болтать, мы пришли». За поворотом с левой стороны находится один из складов гильдии внутреннего глаза. «Ну, то есть он там был» до того, как на него плевок дракона шлепнулся. Алхимики, конечно, свои имущество от пожара защищали, как могли, однако пламя оказалось сильнее. Поднял руку остановившийся роздес, который был именно тем, кем казался. рямцем, наемником и то еще сволочи всегда готовы прибрать к рукам то, что плохо лежит, или отвесить хорошего тумака своим подчиненным – Раньше их вроде бы было больше, чуть ли не два десятка, но неизбежные на большой войне случайности и заключенные во время попыток остаться на плаву контракты успешно сократили количество подчиняющегося ему персонала до двух с половиной человек. Причем парочка усатых альбиносов являлись кузенами и приходились к осматому дальними родственниками, а смуглый парень по имени Пин толком не мог работать правой рукой и, будь его воля, плюнул бы на все и ушел, куда глаза глядят. Само здание осталось-то вроде целым, но вспыхнули то ли ингредиенты для эликсиров, то ли зелья какие-нибудь токсичный пар дали. Убраться оттуда смогли не все представители гильдии, да и тем, кто рядом был, не поздоровилось, и желавшие поживиться их кошельками день спустя либо далеко не ушли, либо теперь там же лежат в том числе и шесть мертвых легионеров, отправленных стражниками. «Не уверен, что это нам подходит», – покачал головой я, рассматривая валяющиеся в дальнем конце улицы трупы, несущие на себе отчетливые признаки гниения. Причем там находились не только люди, но и те, кто хотел телами закусить. Крысы, собаки, какая-то змея, подозрительно смахивающая на анаконду – С волшебной частью отравы я бы справился скорее всего, но некоторые вещества убивают сами по себе без всякой магии, как камень, рухнувший на голову, или вода, заполнившая легкие. Хотя если сделать хорошую маску и плотную одежду, найти... Да, а что там помимо кошельков найти-то можно, если повезет. Некоторые эликсиры могли уцелеть, а стоит это дорого, особенно сейчас. «Драгоценные камни, опять же, которые на пыль до зелий перетирали, да инструменты алхимики нередко используют из благородных металлов. Но, пожалуй, ты прав. Без причины рисковать не стоит, ведь лучше серебро в кармане, чем блеск золота вдалеке». Роздис развернулся и затопал в том направлении, откуда мы и пришли. Интересно, он в самом деле недостаточно тщательно продумал первую цель – После обдумывания выданной ему информации или проверяет мои возможности из расчета угостить нанимателя и временного делового партнера каким-нибудь волшебным цианидом, когда сотрудничество исчерпает себя. Тут недалеко есть еще одно местечко занятное, которое многие рады бы обыскать как следует, но жить охота. По месте уважаемой Жиехи Туманной, великого таланта волшебница, мастер проклятий было. Вроде бы. Слуги и ученики из ее дома побежали, как тараканы, когда охранные чары взбесились, что нередко бывает, с подобными заклятиями после смерти создательницы, к которой те привязаны. И до ограды живыми добраться смогли далеко не все. А те, кто, которые наружу вышли полумертвыми, лишь растащили какую-то дрянь, горящую колдовским огнем, что рад перекинуться на любую другую живую плоть. Сам видел. Идея использовать местных для того, чтобы как можно быстрее поднять свое материальное благосостояние, запастись как следует источниками энергии, получить ценную информацию и, возможно, поднять уровень, была без сомнения рискованной. Но в долгосрочной перспективе прятаться по глухим углам и надеяться, что меня не найдут, верный путь опять оказаться лежащим на алтре под молитвенные песнопения – «И вряд ли душу удастся перезаложить повторно. Не так кредитная история. Я нужен сидящим в башне риамцам, не знаю, насколько сильно, но на их месте беглого пленника с потенциалом становления серьезной проблемой обязательно попытался бы пришибить превентивно. Ящеры же так и вовсе готовы почти на все, лишь бы наложить свои чешуйчатые лапки на убившего неба, И пока спасает лишь то, что оборванный бродяга с низким уровнем на проклявшего целый народ чародея не тянет и потому с легкостью смешивается с остальными обитателями города. И пусть сейчас упыри и драконы между собой дерутся и потому не могут уделять лишнего внимания всяким маргиналам, но рано или поздно одна из сторон добьется победы, а после возьмется за наведение порядка». Но, надеюсь, к этому моменту я буду уже далеко, или хотя бы окажусь подготовлен к проблемам чуть лучше, чем сейчас. Кажется, мы пришли, констатировал я, когда увидел лежащий по перекулице скелет небольшого ящера, окутанный рваными клочьями плотного белого тумана, что возникали вокруг ходячих костей и пытались имитировать собою плоть, то стекали к ногам, открывая вид на оживленной темной магией остров. И если обычно мелкие рептилоиды не особо щеголели разнообразными украшениями, то останки этого оказались едва ли не усыпаны цепочками, браслетами и колечками. Вот только по большей части выглядели те так, словно кто-то их хорошо прожарил. Сплавившиеся между собой звенья, Оплывшие и потерявшие форму кулоны, сгоревшие в уголь костины, неузнаваемые лишь благодаря своей характерной форме. Причем кто-то пытался нас опередить. Вон те штуки сильно похожи на защитные амулеты, не справившиеся с нагрузкой. Доставайте свои клинки, магию-то я возьму на себя, но если трупы вдруг начнут шевелиться, им найдется применение. Да и конкуренты дело такое, опасное. «Уроды!» – выругался беловолосый бородач, извлекая из изящную рапиру, смотревшуюся в его руках словно тонкий прутик. По моему мнению, наемнику больше бы подошел рубящий все на своем пути тесак, однако, будем надеяться, ветеран чужих конфликтов умеет пользоваться своим клинком. Валяющееся на земле тело, несмотря на свои скромные размеры и полную неподвижность, вызывало какую-то смутную опаску. Попытавшись проанализировать свои ощущения, я с удивлением понял, что подсознательно ожидая высокой угрозы от того, что раньше, скорее всего, являлась защитными амулетами, ведь если они пусть деформировались, но остались на своем месте, то, скорее всего, еще работают. Только теперь делают они это совсем не так, как раньше, ибо их изуротило не меньше, чем саму суть не мертвого Кобольда. «Вот как можно с ними нормально работать, когда невозможную поживу чуют и никогда не пропустят мимо себя? С туманными чарами ты сдюжишь?» «Сейчас и проверим. По идее, совать свои шаловливые ручонки в явно агрессивную сверхъестественную субстанцию было дурной затеей, по своему идиотизму далеко обгоняющей попытку засунуть два пальца в розетку». Однако, если я в прошлом без особого труда ассимилировал и усваивал энергию боевых заклинаний, направленных на немедленное причинение максимально тяжкого вреда здоровью, то убивающее отнюдь не сразу проклятие, моя аура должна вообще осушить, как пьяница, бутылку пива». Конечно, случаи бывают разные, но здесь мы имеем дело не с нацеленной против конкретно меня любимого и тщательно откалиброванной под особенности цели магии, не с силу тысячелетия полуразумным псевдоживым феноменом и даже не с системой безопасности на самом любимом тайнике какого-нибудь архимага. Чары, доступные, пусть неплохо устроившиеся в жизни, но все-таки не сумевшие построить личный дворец у основания башни ведьми ведьме, должны находиться где-то в районе отметки выше среднего. Если я от них огребу, то об ограниченной полезности ассимиляции магии в данном аспекте лучше узнать рано, чем поздно. «На всякий случай, держите со мной дистанцию в несколько шагов, а то мало ли чего». Медленными и осторожными шажками я придвинулся к лежащему посреди улицы телу, горящему туманным пламенем. Мутная белая дымка отчетливо выгнулась в моем направлении, и когда между ее источником и моими протянутыми вперед пальцами осталось метра три, словно плюнула изрядным куском себя. Руку словно макнула в ведро с звездой, а по телу разбежалось ощущение чего-то мерзко, мокро, холодно, едкого. Но спустя едва ли секунды попытавшаяся сожрать ладони пальцы магия исчезла, как и всяческий дискомфорт. Хотя и не сказать, что сделала это совсем уж без следа. Налипшая на кожу за время скитаний пыль и глубоко въевшуюся под ногти грязь, как корова языком слезнула. Видимо, эти субстанции под защиту имеющегося у меня свойства не попадали, а значит, с одеждой тоже возможны некоторые проблемы. Не советовал бы кому другому пользоваться услугами этого маникюрного салона, но вроде все в норме. Внимательно изучив свою кисть и окончательно успокоившись, я сделал еще пару шагов вперед, втыкая руку прямо в источник туманного пламени, что после своей атаки уменьшился в размерах где-то на четверть. Через пару секунд не самых приятных ощущений оно полностью угасло, в душе появилась какая-то неуместная уверенность в собственных силах и не так уж мало доступной для использования силы, а амулеты на теле ящера по большей части рассыпались пеплом и прахом. По всей видимости, они служили чем-то вроде дров, для никак не желавшего угасать колдовского огня. «Соберите, что там у чешуйчатого полезного уцелело, и идем дальше!» Миновав еще десяток зданий, из которых три было разрушено, мы вышли на нечто вроде маленькой площади, имеющей метров сто в диаметре. Центром идеального круга, вымощенного крупными каменными плитами серого цвета, через которые не могла пробиться ни одна травинка, являлся монументальный фонтан в виде трехметровой вертикально стоящей виноградной грозди, из ягодок, которые в постоянно меняющемся ритме били весело журчащие стройки воды, создающие своеобразную мелодию. А вот другие достопримечательности данной территории вызывали куда меньше приятных эмоций, поскольку мало кому понравится вид валяющихся тут и там костей, особенно если часть их то и дело вспыхивает язычками туманного пламени». Максимальная концентрация жертв проклятия наблюдалась вблизи ворот обнесенного полуметровой высоты зеленой изгородью небольшого двухэтажного особнячка из белого мрамора, перед которым пестрили цветами многочисленные клумбы. На жилище ужасной ведьмы сия строение не особо походило, максимум на дачу умеренно ворующего депутата, но число погибших в этом месте составляло никак не менее полусотни. И при всем желании обвинить в наличии этих трупов армии вторжения ящеров не особо получалось. не они создавали охранный периметр, который принялся убивать всех и каждого в зоне досягаемости после потери связи с владельцем. «Кто-то нас все-таки опередил!» Уныло констатировал Пин, потирая изуродованную руку и кивая в сторону валяющихся тут и там устов на которых полыхали лишь жалкие язычки туманного пламени, не идущие ни в какое сравнение с ящером костром. Украшений ни у кого не осталось, да и кошельков не видно, а еще головы отрезаны. «Да, видимо, поработал тут кто-то уже из чешуйчатых». Согласился с почти выкинутым из отрядов зашей подчиненным Роздис, разглядывая крыльцо особняка, рядом с которым темнела выжженная прямо на земле многолучевая звезда, в центре которой торчал какой-то обугленный столб. «Головы всем телам отрубить могли только ящеры. Вечные наказывают за подобное обращение с трупами, которые теперь уже вряд ли смогут им служить». И истина, что лучше не злить лишний раз верных стук риама. каждый разумный человек впитывает с молоком своей матери. «Раз какие-то всполохи горящего тумана есть, то, наверное, проклятие не уничтожено полностью, а только придавлено», – осторожно предположил один из племянников Бородача, – «они могли вытащить не все». «Проверим!» – заверил его я, шагая к домику ведьмы. Наличие тех, кто тоже мог вполне успешно иметь дело с враждебной магией, было ожидаемым. И, в общем-то, ничуть меня не печалило. Наличие уникальных талантов – это хорошо, но привлекает слишком уж много внимания. «Прикрывайте мне спину, пока обхожу все тела и проклятие развеиваю, а то мало ли чего!» Набрать столько силы, сколько смогу удержать без последствий для своего здравомыслия и физического состояния, и без того было разумным поступком. А когда я начал двигаться от одного безглавленного остова к другому, то быстро убедился, что интуиция меня не обманула. Пусть и данном районе вели себя тихо и спокойно, как и полагается нормальным трупом, но вот крохотные язычки туманного пламени, цепляющиеся за лишенные плоти костяки – явно обладали, если не разумом, пусть и бесконечно далеким от человеческого, то как минимум некими инстинктами. Один за другим лепестки колдовского огня отрывались от поддерживающих их существование островов и словно бабочки на ветру летели к дому погибшей ведьмы, огибая расположенную у входа колдовскую звезду по широкой дуге. И, кстати... На ближайшей к ней части площади с лежащими костяками все было в порядке. Пусть и светились местами крохотными очагами волшебного туманного пламени, но то хотя бы перемещаться никуда не пыталось, И тем более они не проявляли подозрительной активности вблизи колдовской звезды, выжженной вокруг покрытого резьбой неизвестными символами и изображениями каких-то рож то темного столба. «Сейчас либо долбанет по нам как следует, либо выпрыгнет та тварь, которая собрала в себя множество лоскутов туманного пламени», сообщил я наемникам, готовясь к встрече с боссом уровня. То ли заблокированная часть воспоминаний на это намекала, то ли полученный на земле опыт прохождения компьютерных игр, а только сомнений в близких неприятностях не было. «Сам б**ля сообразил!» Сплюнул на землю бородач, который как-то незаметно переместился прямо ко мне за спиной, явно был готов использовать нанимателя в качестве живого щита. «Бола, готовь!» Как оказалось, у наемников помимо мечей имелось еще и дистанционное оружие, но было оно совсем не тем, чего я ожидал. Над головами трех риамцев стали стремительно рассекать воздух конструкции из нескольких веревок с увесистыми на вид шипастыми шариками на концах. Нанести серьезный ущерб они вряд ли могли, но вот оплести относительно гуманоидного противника по рукам и ногам и тем превратить в удобный манекен для отработки ударов – запросто. Правда, проверить их боевой потенциал так и не получилось. Из окна дальней части особняка в окружении множества осколков выскочила напоминающая гибрид паука и кентавра-тварь, состоящая из нескольких изрядно деформированных и сросшихся вместе человеческих скелетов, а также большого количества туманной плоти. А после стрелой взметнулась по стене соседнего здания и запрыгала по крышам, пустившись от нас на Видимо, не понравилась данному существу та легкость, с которой мною поглощалась подвластная ему магическая энергия и свое комфортное и безопасное существование монстр ценил намного выше, чем следование приказам покойной ныне ведьмы или удобства, засвеченного перед людьми и ящерами логова, которое рано или поздно кто-нибудь обязательно зачистит.